Глава 1391. Встретить лицом к лицу. В темно-синих волнах моря Берсерка, которые казалось никогда не утихали, корабль будущего омчался, словно листик, то взмывая высоко вверх, то шумом обрушиваясь вниз. В этих водах все еще курсировали пиратские корабли, их команды давно привыкли к таким условиям и воспринимали их как нечто естественное, подобное восходу солнца. После возвращения в реальный мир Котли на мгновение задумалась, а затем развернула лист бумаги и начала писать. Она хотела спросить королеву о последних событиях. На самом деле, еще до того, как мистер Шут объявил, что он погрузится в глубокий сон, Котли уже ощущала приближение грандиозных перемен. И внезапное закрытие дверей, и метеорный поток, пронзивший небо и озаривший мир, все это как ясновидящий дало и определенное озарение, позволив увидеть смутные видения. Конечно за своего уровня, положения и статуса она не обладала достаточными знаниями, произошедшим, и не могла понять, что именно заставило мистера Шута выбрать сон, все, что ей оставалось, это обратиться к королеве Тайн Бернадет, которая уже давно достигла уровня ангела, возглавляла таинственную организацию и владела множеством мощных запечатанных артефактов. Как только котлея вызвала посланника и достала написанное письмо, она вздрогнула. В этот момент в ее глазах заиграл фиолетовый свет, он стал невероятно насыщенным и медленно струился, словно река. Она почувствовала, что мистер Шут погрузился в глубокий сон. В сердце адмирала звезд возникли неконтролируемый дрожь, смятение и грусть. По непонятной причине она ощутила странное сердцебиение, и две слезы невольно скатились по её щекам. Казалось, она что-то понимала, но в то же время ничего. Она лишь знала, что неизвестно, сколько времени потребуется месту Шуту, чтобы пробудиться от его сна. Сняв тяжелые очки с переносицы, Котлия вытерла уголки глаз, позволив эмоциям вернуться в норму. Она подошла к окну и взглянула на полубу. Фрэнк Ли с энтузиазмом предлагал команде попробовать свое новое пиво, но ни один пират не решался согласиться. «Хорошо, что я заранее отправила Сильфа к королеве. Теперь мне нужно присматривать только за Фрэнком». «Без присмотра мистера Шита придется быть осторожнее и уделять ему больше внимания. Да, нужно найти для Фрэнка какое-то занятие, кроме исследований. Он же старпом. Не может же он вечно заниматься посторонними делами?» С тяжелым выражением лица подумала Котлея. Обдумав, как справиться с Фрэнком, а также как перераспределить небольшое число пиратов из пути Земли и Луны на другие корабли, чтобы минимизировать их контакты с ним, Котлея сосредоточилась на скрытом мудреце. Хотя она уже была одной из десяти столпов аскетического ордена Моисея, из-за своего происхождения и влияния скрытого мудреца она никогда не пользовалась доверием президента и других высших чинов. Она оставалась изгоем, балансирующим на периферии организации, со своим кругом общения и собственной фракцией. С определенной точки зрения ее отношения с орденом больше походили на партнерские. С одной стороны ей требовалась фракции влиятельная сила, чтобы проецировать свою волю на пять морей. С другой Она жаждала получить соответствующие знания и материалы. Но чтобы добыть информацию о скрытом мудреце, который внезапно ожил как божество и подтвердить его текущее состояние, ей необходимо стать ядром аскетического ордена Моисея. С моей нынешней личностью у меня не будет проблем с участием во внутренних решениях ордена. Только так я смогу получить доступ к большей информации и поднять свой статус. Однако это довольно опасно. Даже если состояние скрытого мудреца нестабильно, И он не вмешивается в дело Ордена. Другие высшие чины, чьи интересы будут затронуты, начнут подозревать меня и могут контратаковать. Как минимум двое из десяти столпов остаются для меня загадкой, вызывая инстинктивное чувство опасности. А подтверждение состояния скрытого мудреца еще опасней. Если что-то пойдет не так, я мгновенно подвергнусь к разрушению с его стороны. Чем больше котлей размышляла, тем лучше осознавала сложность миссии, данной мистером Шутом. До сих пор она балансировала на периферии Ордена под личностью пирата, и у нее имелись причины для такой осторожности. Она боялась, что слишком глубокое погружение в дела организации раскроет ее связь с королевой тайн, и однажды другие столпы обвинят ее в шпионаже и устранят на месте. Сейчас Котлее даже захотелось отказаться от миссии мистера Шута и статуса столпа аскетического Ордена Моисея, вернуться на рассвет и снова оказаться рядом с королевой. Тогда ей не пришлось бы беспокоиться об этом, Если бы возникли проблемы, королева смогла бы их решить. С тех пор, как она покинула рассвет, ей приходилось нести все время в одиночку, и Котлея постоянно чувствовала себя измотанной. Однако она быстро отбросила эту мысль, тихо вздохнув, она поняла, что никогда не вернется к временам беззаботного детства. Теперь она отвечала не только за свою жизнь, но и за судьбы Франка, Хита, Нины и других членов команды. Кроме того, она предвидела наступление Апокалипсиса и хотела стать самой могущественной помощницей королевы, сделав что-то для этого мира. Закрыв глаза, котлея пробормотала. «Тогда взглянем опасности в глаза», чтобы по-настоящему стать частью аскетического ордена моисеи и собрать нужную информацию. Приняв такое решение, она перестала скрывать свою силу, подняла руки и применила сказочную магию. В глазах окружающих пиратов корабль «Будущее» и его флот стали люзорными, превратившись в множество пузырьков, Пузырьки переливались нереальными цветами в лучах света, а затем медленно растворились в море. Так будущие его флоты исчезли из виду. Многие знающие пирата сначала столбенели, а затем подумали. Среди морей родилась новая королева. Королева звезд. Бэкленд — один из домов. Сио, еще не успевшая собрать мысли воедино после возвращения в реальный мир, увидела, как перед ней появилась Фос, воскликнув. «Твоя миссия слишком опасна!» Сио вздрогнула и машинально указала на проблему. «Ты не постучала. Это главная проблема проживания с полубогом пути учника». Фос на секунду задумалась, затем уверенно парировала. «Ты не закрыла дверь?» Она указала на приоткрытую дверь спальни. «Я и правда не закрыла дверь. Из-за внезапности встреча совсем не приготовилась». Сио открыла рот, но не нашла, что ответить. Они молча смотрели друг на друга, пока, наконец, Фос не решила забыть о претензиях и переключилась на саму миссию. «Миссия, связанная с первой последовательностью и уникальностью, это слишком рискованно». Договорив, она вспомнила, что Сиу уже приняла дар мистера Шута, ее глаза невольно покраснели, и она пробормотала. «Просто помни, что можешь обратиться ко мне за помощью. По крайней мере, я помогу тебе сбежать». До сих пор они сталкивались лишь с единичными событиями уровня первой последовательности, Помимо мистера Шута и Германа Воробья, разве что с наблюдением того, кого нельзя называть. В остальных случаях они лишь косвенно участвовали в подобных делах, никогда не сталкиваясь лицом к лицу с врагом, которого можно назвать почетным местоимением он. Поэтому, думая о том, что миссия подруги связана с оценкой первой последовательности, а, возможно, даже с уникальностью настоящим божеством, Фос не могла ни нервничать, ни волноваться. Сио улыбнулась. «Я всего лишь ищу зацепки и правду. Мне не придется напрямую противостоять им». Она сделала паузу и добавила. «Апокалипсис приближается. Мы должны что-то сделать. Посмотри, даже мистер Шут погрузился в глубокий сон. Что уж говорить о таких незначительных людях, как мы. Если я не стану полубогом как можно скорее, возможно, мне ничего будет предложить. Но сейчас есть хотя бы проблеск надежды. По крайней мере, я могу попытаться пробудить мистера Шута». Фос, многое пережившее, уже давно усвоила эту истину. Она просто выплескивала эмоции, но теперь успокоилась. Подумав, она спросила: "Что ты собираешься делать дальше? Полагаться только на себя в расследовании будет слишком сложно. Мне понадобятся разведки Мид 9. Я планирую найти подходящий момент, чтобы дать им понять, что я полубог четвертой последовательности. Чтобы избежать подозрений, возможно, потребуется помощь в приготовления." Серьезно ответила Сью. Мысли Фос забегали. Я напишу для тебя сценарий. «Например, я могу сыграть роль злодейки, безумной женщины, попытавшейся достичь четвертой последовательности повелевающего мага, а затем побеждённой тобой». Говоря, она уже представляла историю. Фост тут же села на стол Сио, достала ручку и бумагу и начала писать. «Когда закончу, мисс справедливость несет правки, чтобы все выглядело убедительно». Барматала она, записывая. «Как тайному колдуну, ей не составляла труда предоставить утечку их разговора». Сио задумалась. «Разве твоя главная задача сейчас — не писать биографии и истории?» «Ха, это просто. У меня уже полно сцен в голове, и материала хоть отбавляй. Хотя, ладно, неважно». Пробормотов Фос полностью сосредоточилась на написании сценария для Сио, чтобы там могла заручиться доверием Ми-9. Глядя на поглощенную работой подругу, Сио постепенно улыбнулась. Затем она перевела взгляд на приоткрытую дверь, за которой ее брат Дио Судя по звукам, заучивал слова на древнем Фейсаке «Обязательное требование для изучения права и становления адвокатом». Их мама указывала двум слугам, как убирать гостиную. Эти звуки долетали до Сио, и ее выражение лица становилось все более решительным, хотя она не знала, что произойдет, когда она предстанет перед руководством ми -9. И хотя ее ждали неизвестные опасности при выполнении миссии мистера Шута, а также неопределенное будущее на пороге апокалипсиса, Сио понимала... И если она ничего не сделает, не возьмет на себя риски и просто будет наслаждаться мирными днями с семьей, то в конце концов ее, как и большинство неподготовленных людей, поглотит надвигающийся потоп. А сейчас перед ней был хотя бы путь, пусть и усеянный терниями, но с проблеском света в конце. И для его прохождения требовались жертвы, а для достижения — мужество».